Слух у него был абсолютный. Имитировал он прекрасно. Слушай, Глеб, говорил Саша, ты мог бы выступать перед публикой. Я все могу, дорогуша, отвечал Глеб серьезно. Вот, гляди. Он показывал эскизы декораций к Гамлету, прекрасной Елене свадьбе Кричинского, которой, по его словам, хвалила Кимов. Прислонив листы к спинке стула, отходил, смотрел, склонив голову набок. Саша нравилось, красиво, правильно. Без ложной скромности согласился Глеб. «Я был влюблен тогда в одну женщину, а талант, дорогуша, вдохновение, мастерство — все оттуда. Творческая энергия — это переключение половой. Вот так, дорогуша, любовь — источник вдохновения. Особенно это чувствуется в бурлаках репина», — смеялся Саша. «Дорогуша!» — восклицал Глеб. «Ну зачем же так? Ты мою мысль пойми. В основе всего потенция». Вот о чем я говорю. Кончилась потенция, кончился художник. Тициан прожил сто лет и работал до самой смерти. Ну и что? До сто лет сохранял потенцию? Дорогуша, мой дед женился в 82 года и прижил от этого брака троих сыновей. Тициан, дорогуша, умер от чумы. А не будь чумы, он прожил бы еще не знаю сколько. А Рафаэль? Да-да, Рафаэль. Кто в живописи выше Рафаэля? А умер в 37 лет. От чего? От работы? Нет. Все великие художники работали как волы, хотя и говорят, что Рафаэль умер от простуды. Поверь мне, дорогуша, врут. Рафаэль умер от полового истощения в объятиях своей фарнарины. У него был бешеный темперамент. Вот и не выдержал. Коровин бросал свои кисти и кидался на натурщицу. Абрелов, Адела Круа. Аристократ всю жизнь болел желудком, стонал, но не пропускал ни одной натурщицы, ни своей, ни чужой. Глеб знал десятки подобных историй, любил их рассказывать, любил выпить за чужой счет, был скуповат, но маскировал это улыбочками, шуточками, восторгами. Легкий парень, ни о чем не расспрашивал, ни о ком плохо не отзывался, видно, знал что-то и о людях, но молчал. Хотя болтал, болтал, врал, смеялся, Обнимал Сашу за плечи. Но как только разговор касался предмета, о котором он не хотел говорить, например, о политике, мгновенно замолкал и тут же переводил беседу на другое. Опять шутил, смеялся, врал. Однажды, роясь в своих бумагах, Глеб показал Саше афиши Ленинградского театра драмы, где Акимов еще в 20-х годах оформлял спектакли «Конец Криворыльска», «Бронепоезд 1469», Тартюф, а «А я-то думал, что он ставил спектакли в Москве», — признался Саша. «Было одно время, в конце двадцатых и начале тридцатых годов, а теперь он знаешь кто? Художественный руководитель Ленинградского театра комедии. Во как!» «Выходит, не во всем», — врал Глеб. «Как-то он привел Сашу к своим знакомым в приличный дом. По дороге расписывал достоинства дочерей хозяйки. «Мадонны, обрати внимание на осанку», — «На ногах не устоишь! Колоссаль!» На ногах, однако, Саша устоял. Две анемичные девицы с косами до пояса, с круглыми бровками и умными глазами обрадовались Глебу, благосклонно поздоровались с Сашей, потащили их к себе в комнату показать свое последнее приобретение. В вощеную бумагу был завернут журнал «Россия» с белой гвардией Булгакова. «Дорогуши!» — изумился Глеб — «Сейчас такое достать — это потрясающе!» «А вы Дни Турбиных видели в Амхате?» — поинтересовалась младшая, обращаясь к Саше. «Видел, но мне было тогда 15 лет. Помню, Яншин играл лариосика. А правда, Яншин женат на цыганке. Чего не знаю, того не знаю». И столовой позвали пить чай. За столом сидели две пожилые женщины — На столе засахаренное варенье и домашние коржики, испеченные к приходу гостей. Потом музицировали, девицы сыграли в четыре руки осень из времен года Чайковского, по просьбе Глеба сыграли Шуберта и Шопена. Глеб к инструменту не подходил, улыбался, мило шутил. Возвращаясь, восторгался: какие люди? Интеллигенция высшего класса. Где найдешь таких в наши дни? Живут, правда, скромно, но заметил чайный сервис. Императорский фарфоровый завод. В сервизах Саша ничего не понимал, но семью похвалил. Приятные люди. Хотя девицы оставили его равнодушным. «Чего ж ты не женишься?» – спрашивал он Глеба. «Жениться?» – искренне удивлялся Глеб. «Да ты что, дорогуша, художнику жениться?» В другой раз взяли водки. И Глеб повел его к другим своим знакомым. Две тетки лет тридцати, с чем-то продавщицей из магазина «Канцтовары». Гостеприимные, веселые, выставили закуску. Выпили. Глеб снял со стены гитару, украшенную красным бантом. Перебрал струны. Мы все пропьем, баяна ставим и всяких сук плясать заставим. Лихо пропел. Однако продавщицы запротестовали. Не надо блатного. Не надо, так не надо, согласился Глеб. Споем другое. Зачем насмешка ответил, обидел, ласку не ценя. Да разве без тебя на свете друзей не будет у меня? Дело нет мне до такого доречистого. Был ты сахарный, медовый, аметистовый, Но в душе пожара нету, тускло зарево, пояс извини, моя гитара, разговаривай. Ведь ты мне был родней родного, Дороже, чем отец и мать. Тебя, как недруга лихого, Пришлось от сердца оторвать. «Дела нет мне до такого, до речистого, Был ты сахарный, медовый, аметистовый, Но в душе пожара нет, тускло зарево, Пой, извини, моя гитара, разговаривай». Не отрываясь, смотрел Саша на Глеба, Будто пел он про него и про Варю. «Ах, тоска, тоска!» Никогда с такой силой она на него не наваливалась. Хотелось домой, в Москву, на Арбат, Увидеть Варю, прижать к себе. Чёрт возьми всё. Не может он жить без неё. И плевать на бильярдиста. Какое к чёрту отношение имеет к ним бильярдист? Зачем насмешкой ответил, обидел, ласку не ценя? Неужели он её обидел? Обидел. Поэтому таким упавшим был Варин голос в конце их разговора. Саша встал, попрощался. Ушёл и Глеб. «С тобой каши не сваришь» шагов десять прошел молча, потом опять заулыбался, не умел долго сердиться. Хочешь жить анахаретом? На, это. Слышал такое? Слышал, слышал. И все-таки скажу тебе, дорогуша, много ты сегодня потерял, бобенки покладистые, неважно, что продавщица, в постели не жеманятся, распоряжайся, как хочешь, тебе еще спасибо скажут. Иногда они ходили в городской сад, играла музыка, На танцевальной площадке возле барьера толпились фабричные девочки с пролетарки и вакжановки. Новые западные танцы только докатывались до провинции, а Саша танцевал их хорошо. Он высмотрел среди девочек одну, прилично танцующую, подошел, пригласил. Она была тоненькая, гибкая, с ней было приятно танцевать, на них смотрели. Звуки джаза напоминали Сашу Москву и арбатский подвальчик. И встречу Нового года. Напомнили Варю, такую же тоненькую и легкую, как и эта незнакомая беленькая, простенькая девочка, которая сейчас с ним танцевала. Он приглашал ее еще несколько раз на фокстрот, танго, вальсбастон, румбу. Она не все умела, но была легка и понятлива. Дорогуша, сказал Глеб, а ты здорово танцуешь? Колоссаль! Глеб кивнул на Сашину партнершу. Она стояла рядом с подругой, выжидающе смотрела на Сашу. «Проводим?» «Нет настроения». «Капризничаешь, дорогуша, капризничаешь». «Ладно. Идем познакомлю тебя с Семёном Григорьевичем». «Кто такой?» «Наш главный балетмейстер». «Зачем он мне?» «Хочет с тобой познакомиться». «А я ему зачем?» «Дорогуша, ну что ты заладил? Зачем, зачем?» «Понравилось ему, как ты танцуешь». «На кой хрен он мне нужен?» «Дорогуша, он мой шеф». «Как так?» преподает западноевропейские танцы, а я аккомпанирую. Тогда пойдем». Они пересекли площадку, подошли к скамейке, на которой сидел крупный мужчина лет пятидесяти, с тщательно уложенными вьющимися черными волосами, в темном костюме, белой рубашке и галстуке бабочкой. Руки его опирались на набалдашник Трости. Он чуть приподнялся, здоровый с Сашей, элегантный, представительный, этакий столичный маэстро, «Хочу сделать вам комплимент. Вы превосходно танцуете. Вы где-нибудь учились?» «Нет, нигде не учился. У вас прекрасный шаг. Вы уверенно ведете даму». Саша улыбнулся. «Как умею». «Приходите к нам на занятия», — пригласил Семён Григорьевич. «Глеб, приводите своего товарища». «Приведу», — пообещал Глеб.